Глава семнадцатая Два, один, ноль «Да вы, блин, что, издеваетесь?» Я оглянулся на согбенного мага, на спине тащившего Одрига к выходу. Он тоже остановился, в ответ недоуменно глядя на меня. Когда я обернулся обратно, мы были уже не одни. В центре зала закрутился вихрь. быстро приобретая гуманоидную форму. Вернее, это было больше похоже на джиннов какими их рисуют в мультах. Только этот был почти прозрачный. Я развернулся и бросился к выходу с арены. Воздушный элементаль. Уровень 100. Увиденного мне хватило, чтобы предпринять это тактическое отступление. Мы как-то с такими встречались. Только в тот раз мы топали внутри клетки Фарадея и могли наплевать на бьющие от них молнии. Сейчас никакой защитной клетки вокруг нас нет. И его молнии будут лупить мне прямо в макушку. А у меня и так там волосы редеть начали. И это в 20 лет». «Бежим!» — громко пропыхтел я, проносясь мимо пофига. «Куна бежим! Зачем?» Хочешь не хочешь, мне пришлось притормозить. Во-первых, для того, чтобы объяснить идиоту очевидные вещи. А во-вторых, потому что он вцепился мне в руку, и утащить за собой двоих было тяжеловато. «Сотый уровень! Убьет! Все здесь останемся! Кто убьет?» Клофик покрутил головой, будто выискивая невидимого врага. Я ему что-то не поверил. Несмотря на его полупрозрачность, обивающие элементали молнии было трудно не заметить. Я уж не говорю происходящий от них грохот грома. Видимо, прочитав в моих глазах лёгкое недоверие, он сдался и пояснил. Элементали, особенно воздушные и огненные, совершенно безобидные, потому что стоит сделать так, он щёлкнул пальцами, и его можно будет запинать ногами. После его щелчка... У меня замигала небольшая иконка наложенного бафа. «Воздушный щит. Урон от заклинаний воздуха минус 95%.» «Не всё. Можешь идти пинать. Щит плюс вся наработанная нами защита, да плюс постоянное лечение от восстановителя, то он даже младенец его своими беззубыми дёснами загрызть может Поэтому и у тебя есть небольшой шанс. Легче, конечно, было бы магии земли его замолить но у меня ни одного доступного атакующего заклинания из этой магии нет. Но ничего». Физический урон, хоть и в сильно порезанном виде, по нему тоже проходит. Элементали здесь лучшие мобы для прокачки. Используют только один мид магии, получают повышенный урон от противоположной магии. Но вот если в одном месте собираются элементали нескольких видов, вот это полная жопа. Ведь щит от определенной магии юзать можно только один. Бабах! Подлетевший к нам воздушный элементаль прервал наш разговор, влепив в нас по молнии Я потрогал макушку, она даже не нагрелась. Полученный урон отличился практически мгновенно. Все, работай, а я пошел наших таскать. Нет, самого его бей. А я пробегусь по трупикам. Надо лут собрать и в книжку их записать. Начал я с места побоища и пошел обирать всех подряд. Поздравляем! Вы развеяли нежить, матерый черный волк, уровень 73. Данные о нем записаны в вашу книгу призыва. Получено золото, 215 штук, дырявая шкура, нежить, матерый черный волк. Сломанный клык, нежить, матерый черный волк. Кинжал, клык волка, класс редкий, урон 215-275. Дополнительный урон трупным ядом 30 в секунду на 20 секунд. Ограничение. Ловкость 100, уровень 50. Отлично. По удрику пойдет. У него почти 50-й уровень. Поздравляем. Вы развеяли нежить. Пантера, губитель душ. Уровень 83. Данные о нем записаны в вашу книгу призыва. Получено. Золото 645 штук. Кольцо ловкости пантеры. Класс уникальный. Ловкость плюс 50. Выносливость плюс 10. Ограничение. Уровень 50. Это я себе пока оставлю. Привык я по прошлой жизни ловким быть. Пока чего более подходящего не найду, мое будет. Поздравляем. Вы развеяли нежить. Медведь-людоед. Уровень 125. Данные о нем записаны в вашу книгу призыва. Получено. Золото. 1000 штук. Щит ярости медведя, класс уникальный, броня плюс 500, выносливость плюс 50. Возвращает противнику 10% от нанесенного им урона, только для бойцов ближнего боя. Ограничение. Уровень 60, боец ближнего боя. Когти медведя-людоеда, класс редкий, питомец. Урон когтями плюс 15%. «Эй, зигзаг Гляди, какая прелесть у меня для тебя есть! Но чего ты там застрял? Что там в яме такое?» Я подошёл к яме и посмотрел, куда он показывал. Кроме чёрной воды, сначала я ничего не увидел, но затем разглядел торчащий из него бугорок черепашьего панциря. Пару секунд я не въезжал, а потом до меня резко дошло. «Гоша! Отца твоего, майора, за ногу! Ты как там?» Естественно, мне никто не ответил, ибо отвечал, как Гоша была скрыта под водой. Пришлось, схватившись за край ямы, спускаться вниз, стараясь при этом не сесть на торчащие из дна колья. Гоша выглядел хреново. В трёх местах панцирь был пробит здоровенными шипами. Такие я видел на повелителю мух. Видимо, Гоша сцепился с ним и, недооценив силы противника, был низвернут с небес в эту яму. Здесь ему тоже хорошо досталось. Одна нога, попавшая на кол, держалась на соплях. Почти то же произошло с шеей. Там в разрыве плоти были видны позвонки. Одного крыла не было вообще, второе обгорело наполовину, торча из спины рваным огрызком. Я снял его скала, и скала, подтащил к стене, запихав безвольно свисающую голову обратно в панцирь. «Ничего-ничего, разжив, через пару часов будешь как новенький. Зигзаг, ты чего сидишь? Я один эту тушу отсюда не вытащу. Лети, пофига позови. Из-за этого грома до него не докричаться». «Внимание! Ваш питомец, Зигзаг макряк погиб». «Вот черт, а на него-то пофиг воздушный щит не повесил!» «Пофиг! Пофиг, твою мать! Пофиг, иди сюда, я все прощу!» Прошло десять минут. Я сидел в воде, положив голову Гоши себе на плечо. «Пофиг, скотина ты этакая! Сколько можно одного элементаля бить?» Я уже охрип от воплей, поэтому ругался шепотом. «Козёл безрогий! Подсвинок неблагодарный, сычок! Если ты закончил вспоминать все свои недостатки, можешь вылезать уже наверх. Я задолбался один этого элементаля мочить. У меня физический урон совсем никакой». Подтверждая слова Пофига, над ямой склонился на три четверти живой элементаль, Звезданув молнией в воду, в которой мы сидели. Я слегка подёргался в насыщенной электричеством в воде. Угрюмо взглянул на мага, схватил его руку, с трудом подавив в себе желание сдёрнуть его вниз и вылез наружу. Отмахнулся от нависшего над нами элементаля, отошёл подальше, чтобы молнии не долбили в сидевшую в воде Гошу, и вытащил меч. Вы когда-нибудь с помощью палки сражались с высоким кустом крапивы? Вот этот бой был очень похож на него. лопишь во все стороны палкой, почти не встречая сопротивления, лишь иногда получая в ответ по роже жгучими листьями. Да и то здесь ожоги проходили побыстрее. Я так увлекся, размахивая оружием, что не заметил, как воздушный элементаль умер «Поздравляем! Вы уничтожили воздушный элементаль, уровень 100!» Полупрозрачная фигура растворилась, оставив после себя небольшой пузырек со светло-голубой жидкостью. Я наклонился за ним, поэтому первый фаербол пролетел надо мной, зато второй, стоило мне лишь разогнуться, угодил точнехонько в лицо. Я на пару мгновений отключился, придумывая способ поскорее умереть. Но мозг у меня в черепе вскипел и ничего придумывать не собирался. Рядом раздался грохот падения тела. Бедный Олдрик, его уже раз четвертый бросают на каменный пол, так и не дотащив до комнаты. И на меня лег щит защиты от огненной магии. Лицо шипеть и пузыриться перестало. Затем на него плеснули эликсиром жизни, и все стало совсем хорошо. Я встал, сбил с груди искорки тлеющих волос, Получил туда ещё один фаербол, рыча, выхватил меч и бросился в атаку на огненного элементаля. Далеко не убежал, остановил схвативший меня за шкирку маг. «Поножди. это он лучше магией молить. Уж больно он прочность вещей быстро обнуляет. Рубанёшь его пару раз своим мечом и останешься с одним огрызком в руках. Гомота своего призывай. Он же магией воды атакует». Я махнул головой, получил в грудь ещё один фаербол, плюнул на всё и пошёл с защитом. От этих огненных шаров все волосы на груди сгорели. А и так, задубевшая от старости кожаная куртка, от жара стала скукоживаться, зажимая грудь, будто в тисках. Как оказалось, ходил я зря. За это время огненный вихрь, тихо мигрирующий по залу и оставляющий за собой полосу раскаленного камня, переключился на пофига, обмениваясь с ним магическими ударами. При 95% щите мага и 50% повышенной уязвимости элементалия к магии воды долго это продолжаться не могло. «Поздравляем! Вы уничтожили огненный элементаль, уровень 100». Напоследок замерев, элементаль рванул, залив огнем половину арены, а когда я выглянул из-за щита, его место занял уже элементаль воды. На меня навесили соответствующий щит, а затем булькающую лужу воды залил яростный огонь, быстро превращая элементаля в пар. Зная пристрастие нашего мага к огненной магии, можно было надеяться, что с этим мы справимся быстрее всего». Но на середине процесса он притормозил и спросил. «Ты готов?» «Ты же знаешь, стоять и ничего не делать, я всегда готов». Пофиг закатил глаза и начал давать мне инструкции. «Значит так, как наступит время, сразу накладывай на себя щит, тот, что тебе за улучшение зёмы дали. Там ты вроде говорил, и просто защита, и защита от магии Земли была. Обычный щит тоже не забудь. И это, осторожней будь, девственность свою береги». «Чего?» «Я ничего не понял. И при здесь девственность?» «Пахан, хорош тупить. Тенденция появления элементарей говорит о том, что следующим будет...» «Земляной элементарь, это ясно». «Так ты его замочишь, как предыдущих, и всё?» «Не получится. У элементов Земли физическая атака, не хуже магической. У меня и так из-за берсерка уже половины ХП нет. Если он на меня сагрится, я и пару ударов не переживу». «Зашибись. Это получается, я стауровневого элементаля должен завалить в одиночку? Я в тебя верю?» Пофиг похлопал меня по плечу и продолжил гнобить лужу воды. Ты отстрелилась молниями, но ей это мало помогало. «Эй, стой! А что там ты про девственность лепетал?» пока не это, кроме всего прочего, земляными шипами атакуют. Выпрыгивают, значит, такой здоровенный шип из земли, и вонзается тебе... в общем, вонзается. Как говорится, береги честь молоду, не зевай!» «А...» — сказать я больше ничего не успел. Маг наложил на меня каменную кожу, и я на пару секунд превратился в камень. А когда вернулся в нормальное состояние, один элементаль уже растаял, а на месте него появился другой. Мимо меня лунной походкой проскользил маг, скрываясь за моей спиной. «Не забывай про детственность! Детственность, естественность, ность, ность, ность!» «Шутник хренов! Ладно, погнали!» Я наложил на себя малый щит земли и рванул вперёд. Из всех элементалей этот больше всех походил на человека. и ещё больше на каменного голема, только этот состоял не из булыжников, а из глины, а ещё больше было похоже на человека, облитого жидкой глиной, которая стекала с него неравномерными волнами, да так и застыла. В общем, вылитый зёма, только в два раза больше. Чему я это так подробно рассказываю? А что ещё делать, пока сначала летишь высоко вверх, к самому своду пещеры, а потом ещё очень долго летишь обратно? На мой рывок элементаль ответил своим рывком. Только вот шагов за пять до встречи он сосался в пол, а затем вынурнул прямо около меня и, использовав инерцию выныривания, добавил к ней удар снизу, по подбородку, отправив меня в небеса. Вот я, выплюнув лишние зубы, и полетел. Скоро вот долечу до каменных плит пола и, пожалуй, на них и останусь лежать. Падение с такой высоты мне не пережить. Осталось 10 метров, пять, три. Меня подхватывает мини-торнадо и мягко опускает вниз. Рядом падает мой меч. «Ладно, я жив, глоток эликсира, и начнём второй раунд». В этот раз я не торопился, прикрывая щитом, медленно приближался к противнику. Не знаю, сработала ли защита от магии земли или что ещё, но ударивший из-под пола земляной кол не пробил меня насквозь, а подбросил вверх, заставив сделать меня сальтуху. Приземлился я опять на ноги и тут же подвергся прямо-таки массированной атаке взбесившегося куска глины. Руки элементария замелькали в воздухе с удивительной скоростью. быстро превращая щит в мятый железный блин, а меня в отбивную. Пару моих ответных ударов он проигнорировал, а когда я уже поплыл от непрекращающихся ударов, на секунду исчез, и, появившись за спиной, пинком вновь отправил меня в воздух, приземлив прямо на выросший из пола каменный шип. Магия, слава богам, вновь не сработала, и я снова оказался на полу. — Хорошо, обезьяна ты, земляная, раунд третий. Эликов у меня еще много, давай повоюем! Я огляделся по сторонам, но противника не увидел. И в этот момент он появился из пола, схватил меня за ноги и дернул вниз. Пол под ногами приобрел плотность болотной жижи, и я ухнул вниз, провалившись камень по колено. Он тут же вновь приобрел былую плотность, заковав мои ноги словно в кандалы. Секунда, и вновь элементаль оказался передо мной. Воздев руки, он тут же обрушил их вниз, вминая меня в пол. В него, в свою очередь, ударила молния. Это пофиг, решил прервать свой нейтралитет. Но Элементаль не обратил на это внимания. Раз за разом, обрушивая на меня страшные удары, словно сваи в землю забивал. Прочность щита опустилась до нуля и он развалился на мелкие части. Моя прочность тоже была недалеко от того же показателя, а позвоночник осыпался куда-то в район памперса. Я даже не смог поднять руки, чтобы защититься от последнего удара. Они висели вдоль тела, как макаронины. Сил хватило только на то, чтобы зажмуриться, ожидая последнего удара, но его всё не было. Я подождал пяток секунд, затем вновь открыл глаза и сначала подумал, что у меня от сотрясения цифровых мозгов начало двоиться в глазах, потому что элементарий стало двое. Потом я понял, что один из них меньше второго, и он держит руки первого, не давая добить меня. Большому это не понравилось, и он ударил малого ногой в грудь. Тот легко вернулся, дёргая противника за ногу и швыряя его на пол. Пол того не удержал, вновь превратившись в желе, которое здоровяк и провалился. «Ураг не уйти! Отдай джёме сердце!» — завопил малой, ныряя вслед за первым. «Джёма, твою мать! Не мог на пять минут раньше появиться, пока меня в отбину не превратили!» Мой вопрос, естественно, остался без ответа. Я, воспользовавшись временным изменением структуры пола, вырвал одну ногу, и почти успел вытащить вторую, как тот вновь затвердел. Вот чёрт! Не пришлось бы, как тогда у Гоши, отрубать её нахрен, чтобы освободиться. Пол затрясся, из него вынырнуло два глиняных торца и начали месить друг друга с такой страстью, будто кирпичи друг из друга понаделать хотели. Уровни жизни у обоих потекли вниз. У большого меньше, у зёмы быстрее. Пара пофигских молний уравняли различия, что большому не понравилось. Он опять нырнул в пол, И в сторону мага пошла каменная волна, будто акула плыла под водой к своей незадачливой жертве. Один в один, только торчавшего из пола спинного плавника не хватало. На пути вала встал Зёма, запуская руки в пол, выдирая большого элементаля наружу и отшвыривая его в сторону. Вылетевший из пола шип того не пробил, но откинул ещё дальше. На поваленную фигуру верхом скачал малой и начал обрабатывать врага серией быстрых ударов. Пинок отправил Зёму в короткий полёт, и теперь у Большого пришла очередь сидеть сверху, вбивая противника в пол. Тот вбиваться в пол не захотел, вновь его размягчив и провалившись под него. Земляной элементаль вскочил на ноги и начал всматриваться в каменные плиты, будто в воду, пытаясь разглядеть нырнувшего туда Зёму. Но вдруг он на миг замер, с ужасом глядя сначала на свои раздувшиеся ноги, а затем вздрогнул и весь резко раздался во все стороны, моментально став толще чуть ли не вдвое, Элементаль выпущил глаза, стал шарить по своему телу руками, заорал, раздирая руками себе грудь, а затем замолк. Весь покрылся трещинами и взорвался. Мы ошеломлённо смотрели, как во все стороны разлетелись куски засохшей глины. На полу остались только одни его ноги, внутри которых, словно матрёшка в матрёшке, стоял Зёма. Он в вытянутой руке держал сердце побеждённого земляного элементаля. И на лице его было написано такое блаженство, Будто ему внезапно досталась целая кастрюля халявных макарон. Поздравляем! Вы уничтожили земляного элементаря, уровень 100. Внимание! Вы победили в полуфинале и переходите в финал соревнований. Поздравляем вас! Начало финала через 5, 4, 3...